Прошел час. Продавцы уже начали возвращаться, чтобы набрать еще листков. От грохота от печатной машины дрожала жестяная крыша. Быстро растущие горы мелочи перед хороша горой подпрыгивали при каждом оттиске. Вильям глянул на свое отражение в полированной бронзовой пластине. Где-то он перемазался чернилами. Достав носовой платок, он стер пятна, насколько это было возможно. Вильям. Продаватель истоку Псевдополис Ярда он послал всё вместе Эндрюса, который по совокупности считался наиболее здравым из всего нищенского сообщества. По меньшей мере пять его личности могли поддерживать связанную беседу. К этому времени стража наверняка прошла исток. Пусть даже пришлось посылать за помощью, чтобы разобраться со словами по длиннее. Вдруг Уильям почувствовал на себе чей-то взгляд, обернувшись Он увидел торопливо склонившуюся над столом Сахарису. За его спиной кто-то хихикнул. При этом никто вроде бы не обращал на него никакого внимания. Хорошагора, Стрекашка Рон и Стрекашка Рон вели жаркий трёхсторонний спор из-за шести пенсов, причём Рон периодически выдавал на диво длинные и связные фразы. Гномы суетились вокруг отпечатной машины, Отта вернулся в подвал, чтобы снова заняться своими таинственными экспериментами. И только пёсик Рона наблюдал за Виллемом. Для собаки у этого пса был слишком наглый и все понимающий взгляд. Пару месяцев назад Виллему снова попытались всучить старую байку о том, будто бы в городе живёт собака, которая умеет разговаривать. Уже в третий раз за прошедший год. Очередная городская легенда Отмахнулся тогда Вильям Хороший знакомый хорошего знакомого С собственными ушами слышал Как собака разговаривает Но что за собака? Где она обитает? Этого никто не знал Пес старикашки Рона Продолжал смотреть на Вильяма Судя по всему Разговаривать он не умел Но явно умел ругаться Подобные легенды Дело житейское К примеру Люди клялись и божили, что в городе Инкогнита живёт давно пропавший наследник Ангморпаркского престола. Уильям очень быстро научился определять, когда желаемое выдают за действительное, но сплетня сплетня розьнь. Поговаривали, якобы в страже служит оборотень. Ещё недавно он отмахивался от этой байки, но в последнее время у него появились сомнения. В правде ведь работает вампир. Он уставился на стену, постукивая по зубам карандашом. «Я должен встретиться с командором Ваймсом», – наконец пробормотал он. «Думаю, это разумнее, чем прятаться». «К нам поступила куча приглашений», – сообщила Сахариса, оторвавшись на мгновение от своей работы. «Я сказал о приглашении», – Но на самом деле леди Силача приказала нам быть на её бале в четверг на следующей неделе и написать об этом событии не менее 500 слов, которые, разумеется, мы должны будем показать ей перед публикацией. Хорошая мысль, бросил через плечо хороша гора. Но балах много людей, много имён, а именно продают новостные листки, закончил за него Уильям. Да, конечно. Ты хочешь пойти? Я? Но мне даже надеть нечего, воскликнула Сахариса. Платье, в котором не стыдно показаться на балу, стоит не меньше 40 долларов. Мы не можем себе этого позволить. На секунду Уильям задумался. Не могла бы ты в статье покружиться, попросил он. Щеки Сахарисы ярко вспыхнули. Зачем? Хочу порекинуть тебя в смысле твои размеры. Она встала и неуверенно крутнулась на месте. Продавцы нищие восторженно за свистели, и со всех сторон донеслись непостижимые комментарии гномов. Да, примерно подходишь, кивнул Уильям. А если я дам тебе действительно хорошее платье, ты найдёшь портного, который сможет его подогнать. Мне кажется, его придётся немного расширить в эм... Ну ты понимаешь, в верхней части. Какое платье? спросила Сахариса недоверчиво. У моей сестры сотни вечерних платьев, и она почти всё время проводит в загородном имении, объяснил Уильям. В последнее время никто из моей семьи не приезжал в город. Вечером я дам тебе ключи от городского дома, и ты сама выберешь себе платье. А твоя сестра не будет против? Да она даже не заметит. Кстати, думаю, она была бы поражена до глубины души, узнав, что существует платье всего за 40 долларов. Так что не стоит волноваться. Городской дом, загородное имение, переспросила Сахариса, проявив чисто журналистскую склонность обращать внимание на слова, которые, как надеялся собеседник, останутся незамеченными. Моя семья очень богата, сказал Уильям, в отличие от меня, Выйдя на улицу, он бросил взгляд на крышу противоположного дома, потому что, как ему показалось, её очертания слегка изменились. На фоне полуденного неба торчала утыканная шипами голова. Это была горгулья, самая обычная горгулья, каковые встречались по всему городу. Иногда горгульи по нескольку месяцев сидели на одном и том же месте. Очень редко можно было увидеть, как они перебираются с крыши на крышу. Но ещё реже их можно было встретить в этом районе города. Горгульи предпочитали высокие каменные здания с большим количеством водосточных труб и множеством архитектурных излишеств, которые так нравились голубям, которые в свою очередь очень нравились горгульям. Чуть дальше по улице кипела какая-то деятельность. Рядом с одним из старых складов стояли несколько огромных телег, с которых разгружали тяжёлые ящики. На своём пути к Всевдополис-Ярду Виллиам увидел ещё несколько горгулий. Каждая неизменно поворачивала голову и провожала его взглядом.